«Медитация. Каков мой путь?» Не задумываясь, мы говорим своим детям, что нельзя все время поступать по-своему, намекая даже на некоторую предосудительность самой попытки. А когда слышим их вопрос «но почему, мама?» или «почему же нет, папа?» и окончательно теряем терпение, пытаясь что-то объяснить, то обычно говорим «потому, слушайся». Вырастешь – поймешь. По-моему, это более чем несправедливо. Мы же взрослые сами ведем себя как дети. Разве не пытаемся мы по возможности настоять на своем? Чем же тогда отличаемся мы от своих детей, кроме того, что не так открыто и честно об этом заявляем? А если бы все действительно происходило так, как хочется нам? Как бы все выглядело? Помните, в какие переделки попадают персонажи сказок, когда джинн, гном или колдунья обещают исполнить трех желания? Известна поговорка обитателей штата Мэн, когда у них спрашивают дорогу. «Отсюда туда не попасть». Что до жизненных путей, то, может быть, правильнее было бы сказать так. «Ты попадешь туда, если только сейчас ты здесь». Многие ли осознают этот незаметный узелок на покрывале судьбы? Знали бы мы, куда путь держим, если бы шли, куда захотели. Решили бы какие-то проблемы, или еще больше запутались бы, охваченные часто бездомным порывом непременно заполучить желаемое. Самый большой интерес здесь вызывает вопрос, каков же мой собственный путь?» Причем путь следует написать с большой буквой. Очень редко мы смотрим на свою жизнь так пытливо. Часто ли нас мучают основополагающие вопросы «Кто я? Куда иду? Что это за путь? Туда ли мне нужно? Куда бы я пошел, доведись сейчас выбирать дорогу? Где путь моего сердца? Где моя настоящая любовь? Созерцание своего пути элемент, который заслуживает, чтобы его ввели в практику медитации. Не нужно придумывать ответы или искать единственный правильный ответ. лучше всего вообще не думать об этом, а продолжать задавать все тот же вопрос. И пускай все формулировки ответов сами собой приходят и уходят. Как обычно созерцай вынимай примечай. Принимай, отпускай и продолжай ставить вопросы. Каков мой путь? Какова моя тропа? Кто я такой? Здесь следует намеренно оставаться открытым неведению, подвести себя к полному признанию того, что не знаешь, а потом попробовать слегка окунуться в это неведение и не ругать себя за него. И вот тут-то вдруг возникнет полное понимание порядка вещей. Такие вопросы приводят к открытиям, новому пониманию, видению, новым действиям. Вопрос вдруг обретает собственную жизнь. Проникая во все поры бытия, он вдыхает новую жизненную силу, придает новое звучание, облекает изяществом все тусклое, банальное, рутинное. Вопрос действует сам и не требует от тебя ответных действий. И ты вдруг находишь тот путь, что ближе всего твоему сердцу. В конце концов, не оживительно выщенной гекзаметра песни странствий, осознанной готовностью принять приключения, стоящие за вопросом. Ты человек, и поэтому ты главный персонаж мифических странствий универсального героя волшебной сказки. Легенды о поисках Грааль. Одинаково для женщин и мужчин странствия есть траектории пути от рождения до смерти. Пути, прожитой человеческой жизни. Мы тоже не избегнем превратностей. Просто мы иначе смотрим на них. Как же причаститься цветению жизни? Как оправдать само человеческое существование? Как решиться встретить невзгоды и, более того, искать их, чтобы испытать себя, вырасти, совершать принципиальные поступки, оставаться верным себе, найти свой путь и в итоге не просто знать, что он есть, а что важнее – прожить его. Медитация на гору Горы, отражающие архетип в любой культуре, могут многому научить нас в медитации. Горы – места священные. В горах, в окружении гор, человек стремился обрести духовные ориентиры и обновления. Гора – это символ Асимира, обиталище богов. Гора Олимп. Место встречи духовного вождя с Богом и обретения заветов и заповедей. Гора Синай. Святилище гор неприкосновенное, Они олицетворяют ужас и гармонию, суровость и величие. Вздымаясь выше всего на планете, они манят и подавляют нас полнотой своего бытия. Их природа изначально, ибо это камень. Твердый, прочный камень. В горах человек получает видение, узрев панораму изначальности мира и точки его пересечения с хрупкими, но цепкими корнями бытия. Горы всегда играли ключевую роль в нашей истории и предысторий. Для людей религиозных горы были и остаются матерью, отцом, хранителями, защитниками, союзниками. Занимаясь медитацией, неплохо было бы позаимствовать у гор их архетипические качества и воспользоваться ими для формирования намерений и решимости «Остановить мгновение», во всей его первозданной чистоте и простоте. Мысленно воссоздав образ горы и ощутив его всем телом, мы вернем свежесть представлению, во-первых, о причинах, заставляющих нас сидеть в медитации, и о том, что это значит погружаться в мир неделания, каждый раз занимая свое место. Горы – самый точный символ неизменного присутствия и покоя. Медитировать на гору можно либо приведенным ниже способом, либо изменив его в соответствии с собственным представлением о горах и их значении. Допускается любая поза, но я ощущаю наибольшую силу, когда сижу на полу, скрестив ноги, и все мое тело выглядит и ощущает себя горой. Находиться в это время в горах или вблизи гор полезно, но вовсе не обязательно. Ибо источником силы здесь явится внутренний образ. Вообрази себе самую прекрасную гору, которую видел, о которой слышал, или которую только можешь представить, лишь бы ее очертания выражали лично твое восприятие коры. Сосредоточившись на созданном образе или на видении горы внутренним узором, окини взглядом ее общие очертания, горделиво вздымающуюся вершину, подножие, тонущие в складках земной коры, отвесные или пологие ее склона. Заметь, как она тяжела, как неподвижна, как прекрасна издалека и вблизи. Красоту источает неповторимый обрис, очертания и форма. Но гора воплощает и некие универсальные качества, не определяющиеся конкретными очертаниями и формой. На вершине твоей горы лежит снег, а на нижних склонах ее растут деревья. У горы одна очень высокая вершина? Нет, это длинная цепь со сокогорными плато. Однако, как бы гора не выглядела, ты сиди и вдыхай в себя ее образ. Созерцай, примечай ее особенности. А когда почувствуешь, что готов, пробуди ощущение горы во всем теле. И пусть твое тело, сидящее на полу, и гора, предстающая перед мысленным взором, сольется в одно. И вот уже голова твоя – величавая вершина, плечи и руки – горные склоны, бедра и ноги – надежное основание коры, вырастают в пол, подушку или стул. Твое тело ощущает упоительный подъем, а позвоночник – соосность – эти изначальные качества горы. Ты становишься дышащей корой, неподвижно спокойной. Ты сама суть, нашедшая выражение в сосредоточенности и укорененности неизменного присутствия, а не в словах или мыслях. Солнце движется по небосклону, а гора неподвижна. Свет и тень, краски дня каждый миг сменяют друг друга. но им не нарушить покоя коры. Даже неискушенный взор отметит эти перемены. Вспоминается шедевры Клода Моне, этого гения, который ставил сразу несколько мольбертов и терпеливо час за часом запечатлевал на них жизнь неодушевленную. Он переходил от одного полотна к другому, и красы это, теней и красок преображала собор, реку и ликуру. а он шел от одного поводна к другому, даря зрителям новый образ. Ночь сменяет день, а день – ночь. Свет рождается и умирает, а гора неподвижна. Она верна своей сути. Ее не тревожит смена времен года, не беспокоит ежеминутные и ежедневные перемены погоды. Покой превыше всех перемен. Летом в горах нет снега, разве что на вершине или в расщелинах, укрытых от прямых лучей солнца. Осенью гора охвачена пожаром сияющих красок, а зимой укрыта снегами и льдом. В любое время года она то вдруг скроется в тучах, то спрячется за покровом тумана, то затянется пеленой холодной мороси. Туристы расстроены, им не видно всю гору. А ей безразлично. Видно, не видно ли, тучи ли, солнце, жарко ли, холодно. Гора неподвижна, она верна своей сути. Налетит ли жестокая буря, обрушатся невероятные силы дождь, снег и ветер, и среди этого буйства стихий гора неподвижна. Придет весна, птицы вновь запоют на деревьях, деревья вернут себе утраченные листья, На лугах и на горных склонах запестреют цветы, и реки переполнятся талыми водами. Но гора остается недвижима, неподвластная погоде, земным катаклизмам, мирской суете. Удерживая в памяти этот образ во время сеанса, мы обретаем способность стать воплощением неколебимого покоя и надежности перед лицом изменений, происходящих в нашей жизни. Каждую секунду, каждый час, год за годом. И в жизни, и в медитации мы непрерывно ощущаем воздействие неустойчивой природы нашего разума, тела и внешней среды. Мы переживаем светлые и темные, яркие и тусклые периоды. Нас жестоко бьет сокрушительной силы шторма, что бушует в природе, в умах и сердцах. Мучим и ветром, дождями и холодом, Мы то проваливаемся во тьму отчаяния, то взмываем в высоты упоительного счастья. Сама наша внешность непрестанно меняется, как коры от непогоды и эрозий. Уподобляясь горе на время медитации, мы получаем доступ к ее крепости и стабильности и усваиваем эти качества. Сила горы укрепит наше стремление встречать каждый миг своей жизни осознанно, уравновешенно и понимающе. Поможет узреть, что наши мысли и чувства, ежедневные заботы, эмоциональные порывы и срывы, да и все, что происходит с нами, сродни лишь погоде в горах. Мы склонны принимать все близко к сердцу, но в действительности важна обезличенность. Погодных изменений не отринешь, не проигнорируешь. Их нужно принять во внимание, прочувствовать, познать их возможности и постоянно осознавать, ибо они способны нас уничтожить. Действуя таким образом, мы среди бури обретем больше покоя и мудрости, чем надеялись. И этому еще очень многому научит нас горы, только прислушайся. Однако за всем сказанным и сделанным следует помнить, что медитация всего лишь прием, лишь перст указывающий. Куда? Осмотрись, прежде чем идти. Разумеется, образ горы придаст нам стабильности, но мы люди и по сути своей гораздо интереснее и сложнее любой горы. Если мы горы, то горы дышащие, подвижные, танцующие. Мы тверды, словно камень, не неколебимы колебимы, и в то же время нежны, мягки и текучи. А наши возможности безграничны. Мы видим, мы чувствуем, знаем и понимаем. Учимся, растем, исцеляем. Особенно если стремимся услышать внутреннюю гармонию мира и при любых обстоятельствах оставаться в центре циклона. Птицы исчезли в небе. Вот-вот растает последняя облачко. Мы сидим рядом, я и гора. Пока не останется только гора. Попробуй во время медитации мысленно воссоздать образ горы. Проверь, насколько это поможет тебе углубить ощущение покоя, увеличить продолжительность сеансов. не поддаваться несчастьям, трудностям, ленности ума. Спроси себя, чему учишься ты в результате этих попыток. Замечаешь ли неуловимые перемены в собственном отношении к тому, что переменчиво в твоей жизни? Можешь ли ты пронести образ горы по жизни? Способен ли увидеть горы в других, узреть неповторимость каждой коры во всем многообразии и очертаний? Медитация на озеро Образ горы лишь один из многих, что способны оказать помощь в занятиях, оживив их и сообщив им некую изначальность. Твоими верными союзниками станут образы горы и рек, облаков и небес. Характер образа сам по себе не принципиален. Однако формировании образов углубляет и расширяет твое представление о занятиях. Некоторым особенно помогает образ озера. Поскольку озеро – водный простор, то и сам его образ предопределяет скорее положение лёжа, хотя медитировать можно и сидя. Известно, что вода по природе своей стихия, как и камень, однако она сильнее камня, ибо точит его. Кроме того, ей свойственно удивительное качество восприимчивости. Вода расступается, приемлет всё и вновь смыкается. Удай молотом погорели камню, и, вопреки своей твердости, или же, скорее благодаря ей, камень начнет ломаться, крошиться и осыпаться. А теперь стукни молотом по водной глади океана или пруда. Получишь ржавый молот. В этом-то и проявляется главное свойство воды. Чтобы научиться использовать во время медитации образ озера, мысленно представь себе массу воды, которую сама Земля приютила в уютной своей котловине. Сердцем и разумом ощути, как приятно в собираться в низинах, как стремится она обрести свой уровень, свою форму. Представшие твоему взору озера глубокое или мелководно, мутно или чисто. Цветом в синий или в Невозмутимо в безветрии кладь его. Будто в зеркале в нем отразятся деревья, камни и облака, На миг замирая в глубинах. Ветерок тронет воду, вода заребит, заволнуется. Исчезнут ясные отражения. Но солнечный свет все играет на зыбкой воде, Танцует на волнах сиянием самоцветов. Придет ночь — а значит и очередь луны исполнить свой танец на волнах озера. А ежели воды спокойны, они отразят и луну, и с ней сумрачные очертания деревьев. Зимой озеро затянется льдом, но под ним сохранится кипение жизни и движения. Упрочив мысленно созданный образ, сидя и лёжа в медитации, слизься с озером. И пусть силы твои покоятся в границах осознания, открытости и сострадания к себе самому, как покоится массы озерной воды в уютной и приветной котловине, созданной самой землею. Дыши миг за мигом, сохраняй образ озера. Почувствуй всем телом единство с водою. Настрой свои сердце и ум на открытость, приветность и отрази всё, что вокруг тебя. Ощути полную тишь тех мгновений, когда водные гладь и отражения неподвижны. Переживи те мгновения, когда вода вдруг заебят, забурлят, заволнуются, а глубина и отражения на какое-то время исчезнут. Сквозь все эти ощущения продолжай медитировать и лишь отмечай взаимодействие многочисленных сил твоего сердца и ума, мимолетных мыслей и чувств. Импульсов и реакций, что проносится мимо подобно волна. Примечай их воздействие, как заметишь, над озером игры стихий, ветра, волны, света, теней отражений, запахов и цветов. Смущает ли мысли и чувства твою озерную гладь? Хорошо ли тебе при этом? Поймешь ли, что волнения качество неотъемлемо присущее тебе? если ты в озеро и обладаешь поверхностью. Сумеешь ли соотнести себя не с одной лишь поверхностью, но со всей толщей воды? Сможешь ли стать глубинным покоем и ощущать только легкое волнение, даже когда озеро изойдет пенной волной? И в повседневной жизни и в медитации способен ли соотнести себя не с одним лишь содержимым своих мыслей и чувств, но и с неисчерпаемыми залежами осознания, что само обитает за пределами мозга. С и озера мы медитируем с намерением полностью осознать и принять все проявления тела и ума, как медитирует озеро в объятиях Земли, отражая солнце, луну, звезды, деревья и камни, небо и облака. Птицы весь белый свет под эфирными ласками ветра который выявляет и подчеркивает жизненность, живость и дух озера. В такой день в сентябре или октябре Олден кажется настоящим лесным зеркалом в оправе из камней. Мне эти камни представляются редкостными и драгоценными. Нет на лице земли ничего прекраснее, чище и в то же время просторнее, чем озеро. Это небесная вода, ей не нужны ограды. Племена проходят мимо, не оскверняя ее чистоты. Это зеркало, которое нельзя разбить камнем, с которого никогда не сойдет амалькам, на котором природа постоянно обновляет по золоту. Ни бури, ни пыль не могут замутить его неизменно ясной поверхности. Весь сур, попадающий на поверхность воды, Исчезает, смахивается лёгкой метёлкой солнца. Это зеркало не затуманить ничьим дыханием, а собственное его дыхание поднимается над ним облаками и продолжает в нём отражаться. Попробуй использовать образ озера, сохраняя покой, медитируя, сидя или лёжа, никуда не стремясь, оставаясь в объятиях осознания. Отметь отражение ума, его возмущение. Почувствуй покой в глубине. Не откроет ли этот образ тебе новый стиль поведения в период душевной смуты?